Глава десятая. Я уставился на непонятные данные. Это что еще такое? Подождал немного в надежде, что появится дополнительная информация, но статус вернулся к прежнему. Опять пришлось ждать, а когда тревожящее уведомление появилось опять, стал кликать по нему и провалился в карту, где у меня была подсвечена одна единственная точка. Та самая точка, которую мне уже показывал оригинал. Интересно, девки пляшут? И что там у нас такое? Снова закопался в настройке, по очереди выбрал все по кругу, с переводом все было понятно, но целик таинственной точки не нашлось. А там, где были иероглифы, методом научного тыка удалось только проложить маршрут. Без объяснения что там может быть. Проложен оптимальный маршрут. Предполагаемый уровень опасности больше девяносто семь процентов. Минимальный уровень для прохождения маршрута больше двадцати пяти. Оптимальный уровень для прохождения маршрута — пятидесятый. Пробуждение второго класса. Текущий уровень — второй. «Да, но хотя бы не безнадёжно. Три процента безопасности, то есть». Я посмотрел на карту. Кривая линия проходила через несколько жилых секторов. Потом делала приличный крюк, обходя неизвестную территорию, и дальше ложилась зигзагами по полностью белым пятнам. «Так, а что ещё за пробуждение?» Это мы не проходили, это нам не задавали. Ладно, разберемся на ходу. От появления конкретной цели, пусть и не очень понятной, поднялось настроение. Напивая поднос, я знаю пароль, я вижу ориентир. Ла-ла-ла-ла-ла, оригинал спасет мир. Я пошел разбираться с таймером и проверить вездеход. Очень хотелось синхронизироваться и выйти на маршрут, но сейчас ввиду робота из безопасного места, а тут что-нибудь случится. «И как тогда быть?» Следующие три часа я не вылезал из гаража. Подлатал таймыра. Долго провозился с приводами правой руки, но полностью так и не починил. Плюнул на все и разобрал второго дроида, слепив из двух сломанных одного удовлетворительно работающего. Заменил ему батареи, обновил прошивку, загрузив новые доступные карты и прописал там маршруты для автопилота. Потом скачал в сети программу для отпугивателя и все установил. Пусть хотя бы как спот мелочь отгоняет. Не дай бог, конечно, но вдруг придется еще им воспользоваться. Подумав, я составил список закладок, что надо купить для апгрейда спота. Манипулятор, маскировочный экран и нормальные кофры для трофеев. Один для минералов, а второй под скоро портящиеся расходники из монстров. С вездеходом все оказалось в порядке. Пропылесосив салон, я выкинул пару пакетов упаковок от Суперфуда и смятых банок с энергетиком и поставил на зарядку. На сегодня хватит. Уют в жилой зоне и чистку научных девайсов можно будет оставить на потом. На станции еще была небольшая лаборатория, но заходить туда было страшно. Что-то там прилично так протухло. «Добро пожаловать в центр управления!» «Алло, покойку!» Жопу себе не отморозь, баклан. Подключившись к Риджину, я первым делом проверил скрытые в нишах ящики. В первом нашел фонарь, правда с севшими батарейками, а во втором короткую пушку, напоминающую автоматический помповый дробовик, точнее детскую игрушку нерф. Но обижать китайских оружейников не хотелось. Обнаружено новое оборудование. Дробовик Кук Тайп 444. Наринка Инд. Совместимость моделей. Меньше восемнадцати процентов. Система даже установить не предложила, что возможно нормально для огнестрела, тем более старого, но, скорее всего, мой оригинал действительно ближе каким-либо техушником, рейнджером или ассасином. Тем не менее, дробовик я взял. Индикатор показывал, что он рабочий и полностью заряжен, то есть на шесть выстрелов я рассчитывать могу. Все, можно выходить на маршрут. У меня есть две недели и целых три процента, чтобы рискнуть. А путь вдохренил уон шагов, как известно, начинается с первого прыжка. Перепрыгнул расщелину с вездеходом и пошел в сторону небольших холмов, которые виднелись впереди. Дорога здесь была запутанной и неровной. Яркие солнечные лучи падали на ледяные глыбы, усиливая их сияние и добавляя пейзажу иллюзорной теплоты. Я обогнул ледяной холм и увидел заброшенное месторождение. О том, что здесь добывали полезные ископаемые, сейчас говорили только две полуразрушенные установки. Я понимал, что вряд ли найду тут что-то ценное, но все же решил осмотреть место получше. Побродил между развалинами, гадая, как тут все могло работать. Вдруг впереди мелькнула вспышка, похожая на выстрел из какого-то крупного орудия. Я прислушался, никаких звуков не было. Меня окутывала полная тишина. Спышка блиснула снова, и потом еще несколько раз. Я быстро пошел туда, где видел сполохи. Аномалия или существо продолжало сверкать перед моими глазами, скачая по сторонам и уводя меня все дальше от месторождения. Спыхнуло спереди, потом сбоку, а потом где-то сзади раздался странный звук, похожий на хлопанье крыльев. Я резко обернулся. На меня нёсся огромный мотылек, похожий на махнатого бражника. Вот только размером с полноценную пивную бочку летел и плевался чем-то кислотно-синим. Я увернулся от одного такого сгустка, и он попал в ближайшую ко мне ледяную глыбу, раскололв ее на несколько частей. Мытелек хлопнул крыльями и исчез. На его месте осталась только вспышка, а через секунду появился уже с другой стороны, метрах в десяти от меня, и, сложив крылья, начал пикировать, целись прямо мне в голову. Я ушел в коверок и попытался достать клинком промахнувшегося монстра, но тот снова исчез. А спустя мгновение возник надо мной, стал вибрировать и дергаться, будто собирается плюнуть на зависть любому верблюду. Я выхватил дробовик и от души попросил богов мерзлоты, чтобы с зарядами все было в порядке. Выстрелил. В порядке-то в порядке, но я не достало. Светлые дробинки блеснули на солнце и градом посыпались обратно на меня. Метрах в трехстах начинались скалы, и я бросился туда, приметил высокую пещеру и по пути молясь, чтобы там меня не встретил кто-то покрупнее, зигзагами устремился в ту сторону. Мателек, вспыхивая и по минут на телепортируясь, полетел за мной. Забежав под каменный свод, я снизил скорость и, убедившись, что мателек здесь, припустил к навалиным камням, напоминающим небольшую лесенку, скатился на первый, потом на второй и на третий. Прыгнул на стену, оттолкнулся от нее и, развернувшись в полете, налетел на жужжащего под потолком мотылька. Выстрелил в крыло. Толстые перепонки разорвались, и на последнем замахе, когда тварь повело в сторону, я ухватился за край крыла. Неуклюже приземлился, используя трепыхавшегося мотылька как парашют, и дернул его к полу. Увернулся от левка и еще раз выстрелил. В упор. В махнатое брюшко. Крыло выскользнуло из руки, а мотылька отбросило на камни. Добил монстра я уже клинком, стараясь не вляпаться в лужу синих соплей, натекших из раскуроченного брюшка. А вот синий энергетический дымок, наоборот, принял с распростертыми объятиями. И не только я. Эйфория Ориджинала была чуть ли не физически осязаема. «Поздравляем. Уровень развития повышен. Текущий уровень — третий. Запас энергии повышен». текущий уровень тридцать восемь процентов совместимость модели с Call Type сорок четыре четыре повышенна на пять десятых процента похоже навык не дадут типа что использовал то и улучшается Онель принял будем работать в этом направлении Монстропедия подсказала, что у бражников нужно брать усики, железы, которые формируют голубую слизь, а еще некоторые коллекционеры собирают костяной нарост на спине из-за его странных, но красивых узоров. Я погрузил добычу в сумку спота и пошел обратно к заброшенному месторождению. Побродив еще немного среди обломков, нашел два небольших осколка минерала — камни, неизвестные мне породы, на одном из которых были странные круги, будто это какой-то орнамент. Я не знал, насколько ценной была моя находка, но на всякий случай прихватил ее с собой. Вдруг это не старатели выбросили, а с аномалией какой-нибудь пришло. Сверился с картой и продолжил свой путь к нужной точке. Горы вокруг меня стали круче, и находить проходы между ними становилось все сложнее. Я был вынужден часто сворачивать в узкие ледяные туннели или взбираться на возвышенности напрямик. Ветер стал заметно сильнее, резкие порывы поднимали вверх ледяную крошку, смешанную с песком, и мощно обрушивали свою ножку на землю. Идти стало совсем сложно, а спота так вообще приходилось переносить на руках. Я несколько раз поскользнулся, чуть не свалившись на камни в острых разломах, и решил, что нужно снова искать пещеру, чтобы переждать ураган. Через несколько метров я увидел в скале небольшой грот, который мог послужить мне прекрасным убежищем. Я зашел внутрь и осмотрелся. На первый взгляд здесь не было ничего примечательного. Гладкий, почти зеркальный пол и острые сосульки под потолком. Я выбрал место, над которым потолок был наиболее чистым, усадил рядом с пота и прислонился спиной к ледяной стене. Промелькнула мысль законсервировать Ориджинала на время бури и вернуться на станцию. Однако все самое интересное, что произошло со мной в мёрзлоте, начиналось как раз в таких пустых, непримечательных пещерах, поэтому я решил все же не отключаться и посмотреть, что будет дальше. Ураган снаружи усилился, темные тучи опустились на зону, где я находился, а через несколько минут в пещере стало совсем темно. Я даже сначала подумал, что кто-то закрыл в нее вход, и встал с пола, чтобы убедиться, что мне показалось. Удостоверившись в том, что вход по-прежнему открыт и свободен, я повернулся и застыл на месте от удивления. Прямо передо мной, практически на том месте, где я недавно сидел, внутри стены появилось свечение по форме и силуэту, напоминающее стеллу или небольшой обелиск. Интересный эффект. Что-то типа люминесцентной краски, ставшей ярче на несколько тонов в темноте. На скидку до нее сантиметров десять. Я переключил визор в режим ночного видения и решил, как следует осмотреть пещеру. На обелиске были высечены какие-то символы, которые мне ни о чем не говорили. Надо будет отдельно изучить лингвистические форумы, как появится время. А еще у Симонова был хороший друг на кафедре. Смешной, взлохмаченный дядька, похожий на Эйнштейна. «Еще послушать, что он скажет!» Но это потом, а пока я ограничился тем, что сделал несколько снимков и отметил координаты на карте. Посмотрел на потолок, где несколько сосульек явно выделялись на фоне остальных сталактитов. И дело было не только во внутреннем свечении: они были толще у основания и сходились в конус под более тупым углом. Внутри что-то было. Пресвечивались какие-то белые полоски, как гвозди в ребрах на рентгеновском снимке. И это что-то? шевелилась, будто черви в коконе. Я отступил к выходу, инстинктивно подняв дробовик. У меня осталось три патрона, а их здесь больше десятка. Так себе расклад. Противоположная стена оказалась обычной, а вот пол в темноте стал выглядеть иначе. Под ногами будто спираль была нарисована, которая начиналась от входа и закручивалась в центру пещеры. И не просто светилась, а не просто светилась. Как и обелиск, непонятный шланг был вморожен в лед. За спиной что-то громыхнуло. Стена осветила яркая вспышка молнии, на мгновение сбив мне ночное зрение. Картинка исказилась, выдала разноцветную рябь, залив все слепящим сиянием. Система пискнула, но быстро перенастроившись, вернула все как было. Черт! Не все! Пол исчез, а спираль, распрямившись, превратилась в воронку, опустившись на несколько метров. А на ее дне, царапая лапами скользкие склоны воронки, карабкался мой спот. Да еще и несколько сосулек коконов треснули, раскололись, и сейчас их пустые, выскобленные изнутри останки, валялись то тут, то там. От меня до края обрыва осталось меньше двух метров. Воронка расширялась, лед на стенах, а также внутри спирали таял на глазах. Внизу, в самом центре провала, появилась клешня и стала слепо шарить вблизи от задней лапы спота. Потом вторая показалась, а потом вылезла и пасть, заполнив целиком отверстие воронки. Черт! Если это и есть личинка того самого муравьиного льва, то я не завидую пропавшей группе и тем, кто будет их искать. Соберись, у тебя же есть счастливые три процента. Скомандовал я сам себе. Успокаиваем нервы и включаемся. Я сбил ледяные сосульки, выстрелив в потолок, и они градом полетели в воронку. Тварь внизу яростно защелкала челюстями, перемалывая их зубами в крошку. Вдогонку, стараясь не повредить спота, дважды выстрелил вниз и остался без патронов, вдобавок разъярив монстра. Активировал клинок и попытался прикинуть, как соскальзнуть вниз, чтобы проскочить мимо клешней и сразу попасть к челюсти. Я заметил, что он как крокодил. Подвижной была только верхняя челюсть. Пробежав по краю воронки, я заметил, что обелиск тоже открылся. Ледяная преграда исчезла, а основание обвили белые плоские черви. Выбрались из коконов и зачем-то теперь пытаются закопаться под обелиск. Поколебавшись, я подумал, а почему бы и нет? Кончик острый, с виду металлический. Бросился туда, запрыгнул в образовавшуюся нишу и дернул изо всех сил. Руки, будто крапивы обожгло, но обелиск сдвинулся совсем чуть-чуть. Распугал червей, бросившихся в разные стороны, и сразу же вернулся на место. Высоко задирая ноги, чтобы никакая зубастая личинка не вцепилась, я протиснулся между обелиском и задней стенкой, еще сохранявшей твердость. Активировал плащ, чтобы была хоть какая-то защита, и уперся спиной в обелиск, а ногами в стену, слегка пружинившую, будто она сделана из толстой резины. Однотужился. издал какой-то странный крик, от которого вскакнули индикаторы на экране и толкнулся в стену. Выломанный обелиск упал на край воронки и начал светиться тревожно красным светом. Немешка, я прыгнул на него сверху и покатился вниз, словно я безумный серфер. Я скользил все быстрее, а потом острый, будто специально заточенный конец сбил клишню, просто отбросив ее с дороги. Я сразу же спрыгнул, а моя импровизированная доска для ледового серфинга влетела, уже не знаю, в какую именно челюсть муравьиного льва или куда-то между ними, порвала твари шкуру и выбила несколько зубов. Я вцепился в стенку воронки, пробив ее клинком, и стал вертеться из стороны в сторону, откатываясь от бешеных клешней. А когда обелиск начал проваливаться в глотку монстру, я извернулся и прыгнул сверху. Снова ушел от клешни, врезавшейся в стену. Использовав ее как ступеньку, я прыгнул к своему споту, схватил его в охапку, съехал вниз, а затем опять упрямо попер вперед. Монстр за спиной придушенно хрипел и захлебывался, а когда я, наконец, выкинул спота на твердую землю и выбрался сам, все затихло. И меня догнало голубое свечение полученной энергии. «Поздравляем! Уровень развития повышен! Поздравляем! Уровень развития повышен! Текущий уровень пятый!» Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на два процента. Совместимость модели с Hawk Type 44-4 понижена на три десятых процента. Я подвис, переваривая системную информацию. Два уровня – это прекрасно, а вот то, что за бездарное использование снаряжения снимают баллы – это жестко. Из-за думчивости меня вывел спот. Лайем и системной предупреждающей надписью в экране. Воронка затягивалась обратно, заполняясь чем-то тягучим, вроде прозрачного клея, а со всех сторон к нам ползли белые черви. Я выглянул из пещеры. Буря закончилась, и хотя тучи еще застилали небо, можно было идти дальше. Я сразу же рванул куда подальше, подгоняя спота. Бежал до небольшого плато и, прежде чем спокойно остановиться, просканировал и проверил все поверхности. Только после этого выдохнул. Посмотрел на невезучего спота и потрепал его по голове. Хоть и понимал, что бессмысленно, но не смог удержаться. С зубастого нам ничего не обломилось. Обелиск я тоже профукал. Но есть хотя бы гарпунчик, добыча с бражника и три новых уровня. Неплохо для первого путешествия. По моим подсчётам, я могу получить за эти трофеи пару тысяч кредитов. Осталось только найти, как и где это продать. Я законсервировал Риджинала и переключился на спота, подкрутил автономные поведенческие настройки, прячься, беги, крадись в случае любой опасности, а потом продолжил маршрут в обход гор и активировал автопилот на возвращение домой. По моим подсчетам, часов через шесть, может восемь, он доковыляет на станцию. Вы покидаете центр управления? Поеху, прикол, прикол. До ресинхронизации пять, четыре, три. Я выбрался из кресла и размял затекшее тело. После синхронизации мышцы до сих пор были напряжены, и появилось неприятное чувство, которое раньше называли межреберная невралгия. На форумах писали, что скоро станет легче. Мышцы синхронизации также качаются с опытом. Главное ее не надорвать, а то СХС, он же синдром хронической синхронизации, одна из немногих болезней, которую врачи будущего так и не смогли победить. Моя олдскульная зарядка, над которой тихо посмеивались все однокурсники, в основном увлекавшиеся какими-то энергопрактиками, пришла мне на помощь. Стало полегче, зато зорчала в животе. Я наскально пообедал и принялся изучать карту соседних секторов. Ближайшее частное поселение с мастерской, трактировым и магазином находилось в 120 километрах от меня. На фотографиях несколько ангаров на сваях по образцу и подобию станции Северного полюса. Изначально там было месторождение скайкрафта и удобное пересечение дорог между секторами. А когда все выгребли, здание выкупил какой-то частник, устроив сначала местный шиномонтаж, а потом и сам с купщиком заделался. Я открыл карту, нашел нужное место и сохранил маршрут. И прежде чем идти есть и спать, решил узнать, как дела у Боба. От него уже была куча непрочитанных сообщений. Конечно, главный его вопрос был в том, чем же я так сильно занят на заброшенной станции, что не отвечая ему уже несколько дней. Про Ориджинала я решил пока не говорить. Не потому что не доверяю, а просто не готов был сейчас к разговору на несколько часов. Я набрал номер и уже через пару секунд наблюдал на экране чавкающего друга с чем-то сладким в руках. «Подожди, я после зала микроуглеводный баланс восстанавливаю», — кивнул Боб, вытирая крошки. «Зачем?» «Диета такая, вавилонская», — улыбнулся парень. «Я не вникал, но здесь все сейчас на ней сидят. Очень модно. Ты там как? А то я застрял здесь на базе, руки чешутся, хочу стрекозу выгулить, а отец караван какой-то ждет». «Да, как-то». Я замялся, думая, что сказать. «Не так, как я себе это представлял». Я вкратце изложил Бобу сильно урезанный вариант событий последних дней. Ключевым отличием моей версии было то, что Таймыр не ломался, и краулером я ходил на нем. А еще рассказал про битву Мегалана и Варвана, также наврав, что смотрел на все глазами толстого чаппи. «О, скинь мне координаты озера с Мегаланом». Похоже, в твоем секторе появилось немало всякой нечисти, которая раньше там не водилась. Может, и прав, Симнов, что они мигрируют. А забоченным тоном попросил друг. В общем, поговорю с отцом, может к вам наведаемся. А то он все время ищет что-то особенное. Недавно отварил полсотни за какой-то памятник типа обелиска. Рук у от него никакого, только светится, но у коллекционеров будут с ума посходили. Прям пик сезона, такие дома держать. А что так дешево тогда? Ну, он плохо сохранился, надписи стерлись почти. А так думаю, и все сто тысяч стоили бы. Тысяч? переспросил я. У меня что-то болезненно ёкнуло в груди. Я быстро пролистал галерею и скинул фотографию другу. Такой. Нет, это почти новый. Задумался Роберт. На два сразу умножай. Ты чё завис? Что тут ты какой-то серый стал? Кислород что ли на ваших развалищах закончился? Перезвони тебе, тут вызов срочный. Ледяной хорек, выбравшийся из норы на ночной охоту на вострелушеры, осмотрел на теплые огоньки, горящие вокруг металлических контейнеров с вывеской «Станция 42», и, подпрыгнув от неожиданности, сиганул обратно в нору, когда пустошь сотряс истошный крик: Да как-то-то!